Глава одиннадцатая. Реакцию Джулиана сочли бы вполне характерной все, кто знают подобных Джулианов. Первым делом он с возмущением повернулся ко мне и изрек обвиняюще. «Это ты меня впутал!» Наглость, по меньшей мере, с его стороны. Затем, расхаживая взад-вперед по комнате, Он зашелся в агонии логики, выпаливая сентенции вроде «Давайте обдумаем все имеющиеся факты» или «Эта история ровным счетом меня не касается», что вряд ли могло к нему сильно расположить кого-нибудь из присутствующих. Но Джулиан был достаточно скользок и увертлив. Быстренько овладев собой, он произнес уже совсем другим тоном. «Инспектор, дозволено ли человеку, которого вы опрашиваете, самому вставить хоть слово?» «Слушаю вас, сэр». «Тогда, видите ли, ваше предложение не следует, даже если бы оно было правдой». «Так это правда? Вы смотрели в окно? Не так быстро, не так быстро!» Суетливый, нервный, но всегда на чеку, Джулиан готовился нанести ответный удар. «Предположим, сказанная вами правда. Я говорю «предположим», не больше. «Почему вы меня считаете основным свидетелем?» «А садовник? Почему он не может подтвердить или опровергнуть показания миссис Логан?» «Потому что, сэр...» Он не стоял прямо у окна, когда раздался выстрел. «Тогда какое у вас основание утверждать, что я находился там, где вы говорите?» — спросил Джулиан. «Послушайте, нет, нет, это вы, инспектор, послушайте». «Правомерное возражение. Садовник подбежал к окну несколько секунд спустя после выстрела». «Очень хорошо. Почему же нельзя то же самое отнести и ко мне?» Я ведь мог, подобно ему, сначала услышать выстрел и только потом подойти к своему окну. Есть ли у вас хоть малейшее доказательство, что я заглянул в кабинет раньше садовника? У вас его нет, и вы это знаете. Так почему же уверены, что мне должно быть известно больше, чем ему?» Терпение Элиота иссякло. «Потому что, сэр...» Садовник глядел внутрь из менее выигрышной позиции. «Менее выигрышной?» «Я имею в виду...» Положив плашмя ладони на стол, отозвался Эллиот. «Что окажись мистер Маккерри, возле своего окна даже в самый момент убийства, он не увидел бы, кто и каким образом выстрелил. Как ну ведь представлен стол». «Вот этот самый! На нем стоит пишущая машинка!» «Как отсюда садовнику разглядеть миссис Логан?» Ее от него заслонял бок камина, по другую сторону от которого она пряталась. «Похоже, вы правы!» Внимательно осмотрев переднюю часть кабинета, согласился Джулиан. «В то время как вам...» Подхватил Эллиот. Открывался с противоположной стороны прекрасный обзор. «Именно так, сэр. Не на колени же мне встать перед вами, чтобы вы правду сказали!» «Если сейчас же ее не скажете, на вас ляжет большая ответственность. Вы смотрели в северное окно, когда был произведен выстрел?» «Нет, не смотрел». «А в какое-либо другое время смотрели?» «Нет, не смотрел». Беседа, похоже, зашла в тупик. Я, хоть убейте, не мог понять, врет Джулиан или нет. Он умел, когда ему требовалось стирать со своего пухлого лица любые эмоции, и сейчас на нем можно было прочесть не больше, чем на резиновой губке. Как Эллиот повел бы себя с ним дальше, осталось загадкой. Доктор Фэлл не предоставил ему возможности для продолжения разговора. Он откашлялся настолько громоподобно, что наверняка услышали на втором этаже. Сел прямо, мрачно взглянул на сигару, которая снова погасла, достигнув безмолвного компромисса с ней, засунул ее в карман, положил руки на набалдашник своей трости, подался вперед и с расстройством масштаба разочарованного Гаргантюа изрек. «Мистер Эндреби, где ваше благородство?» «Благородство?» «Благородство!» — утвердительно пророкотал доктор Фелл. «Леди в беде, властители Афин!» «Миссис Логан рассказывает невероятную историю. Разве вам непонятно, что без вашего подтверждения ей угрожает арест за убийство?» «Нет, доктор, так не пойдет». В голосе Джулиана отчетливо прозвучал скептицизм. «Нет? Почему не пойдет?» В первую очередь потому, что не ощущаю себя обязанным подтверждать ее слова. Джулиан пожал плечами. Я не знаком с этой леди. Она никак меня не касается. Благородство, сэр. Благородство. Призывы доктора, кажется, вполне искренне веселили Джулиана. Какой там арест? — отмахнулся он. «Боб Моррисон ведь моментально нашел след на камине. Значит, опасности для мисс Логан нет сразу по двум причинам. А. Револьвер определенно висел на стене, когда выстрелил, и Б. На нем не нашлось отпечатков пальцев, миссис Логан. О, да. Мне это известно». Он улыбнулся. Случайно услышал разговор инспектора Эллиота с инспектором Гримсом. Доктор Фэл возрился недоуменно на Джулиана. И это вы полагаете достаточным основанием для уверенности, что леди не арестуют? Достаточно веским. Че-пу-ха! ха! пророкотал доктор Фэл. Я вас не понимаю. Тогда. Доктор, явно решившись на что-то, еще чуть подался вперед. «Вот мое честное предложение. Я выстрелю из этого револьвера, пока он висит на стене, не прикасаясь к нему, находясь к нему не ближе, чем в шести футах, и не прибегая никаким приспособлениям вроде веревок, механики или чего-нибудь воспламеняющегося». Все замерли. Пять шиллингов, что не сможете! Послышалось тихое бормотание инспектора Гримса, но никто на его комментарий не отреагировал. Иными словами, вы можете объяснить это чудо? спросил Джулиан. Доктор Фел кивнул, снова кивнул. Мне так кажется, мальчик мой. Фрр". «Эллиот, где револьвер? Дайте мне револьвер!» Револьвер лежал поверх низкого книжного шкафа. элот посмотрев на доктора, пронизывающий жестким взглядом, поднялся со стула и принес сорок пятый. Именно тогда мы все поняли, что доверять доктору Феллу заряженный револьвер можно с тем же примерно спокойствием, как мешок нитроглицерина. Вернее, после этого случая поняли. Но не в тот момент, когда увлеченные даже и не задумывались о шансе остаться с отстрелянными ушами. «Теперь внимательно следите за мной, джентльмены!» — призвал нас доктор Фелл. Добредя с револьвером в руках до камина, он повернулся к нам спиной, которая закрыла от наших глаз весь центр дымохода. — Попробуй тут внимательно наблюдать. Резкий щелчок, тем не менее, до нас донесся отчетливо. — Я не... — снова заговорил доктор. — Не ожидаю опасных последствий. Тем не менее, лучше бы вам, инспектор Гримс, отойти несколько в сторону. — Вы, надеюсь, не собираетесь из этой штуковины выстрелить? — поинтересовался с опаской Эллиот. «Если это осуществимо, то собираюсь». «Может, лучше просто покажете? Зачем тревожить всех в доме?» «Готово», — сказал доктор Фелл. Полностью поглощенный собственным замыслом и попросту не слыша эллиота, он переместился на правую сторону камина и теперь походил на учителя у школьной доски, который использует вместо указки трость. Даже в сумеречном свете с достаточной ясностью было видно, что револьвер повис на трех колышках под подблескивающим над ним рядом старинных пистолетов. Никто из нас не шевелился и не произносил ни слова. Потоки дождя по-прежнему заливали окна. В дымоходе булькало. Из полуоткрытой створки заднего окна полз в кабинет сырой холодный воздух. «Заметьте, что мне решительно нет нужды прибегать к волшебным словам или к трюкам!» Тоном лектора произнес доктор Фелл. «Я просто... Боже!» Исторг вопль Элиот. Движение доктора Фелла мне показалось подобным жесту фокусника или гипнотизера. Закрытое помещение сотряс выстрел. Яркая вспышка лизнула кирпич дымохода, оставив на нем пятно, в то время как револьвер, словно по собственной воле, подскочил вверх, ударился о ладонь доктора Фэлла, который тот, к счастью, успел прикрыть лицо, и грохнулся на плиту перед жерлом камина. Шум затих. Я взглянул налево. В левой стене темнела вторая дыра от пули, почти слившись с первой доктор несколько виновато смотрел на нас приношу извинения за устроенный шум и гам кажется я уже слышу из глубины дома признаки первой реакции простер он руки к двери любопытно увидеть кто первый придет сюда как вам удалось потребовал ответа джулиан «Все просто», — заверил доктор, изрядно хмурясь и потеряя ушибленную руку. А, «Не поднимите ли револьвер, мистер Моррисон?» «Я подал ему револьвер». «Спасибо. Первым делом я, видите ли, взвел курок. Вот так». Курок щелкнул. «Затем Джулиан». Пораженный не на шутку его перебил. Но в современных револьверах не требуется взводить курок для выстрела. «Да, сэр, не требуется. Но у 45-го механизм очень туг. Нужно с усилием нажимать на спусковой крючок, чтобы произвести выстрел. Когда же курок взведен...» Спусковой крючок срабатывает при малейшем касании. Теперь взгляните на три колышка. Центральный из них определенно приходится под скобу спускового крючка. Я помещаю револьвер так, чтобы колышек оказался не за, а перед спусковым крючком. Ствол револьвера направлен влево. Колышек убирается в спусковой крючок. Убедившись, что все правильно, я отхожу направо, занимаю позицию за рукоятью револьвера. Теперь моего прикосновения к ней достаточно. Я дотягиваюсь до нее своей палкой. «Не стреляйте снова!» — рявкнул Элиот. «Оставьте его в покое! Отойдите оттуда!» хм <связать> хорошо, если вы настаиваете». «Значит, достаточно чуть двинуть револьвер навстречу колышку», — пробормотал Эллиот. «И выстрел обеспечен». «Да, клянусь громом и молнией», — подтвердил доктор, и мне подумалось, что слова эти «да нельзя» точно соответствуют ситуации. «Шевельнуть револьвер в нужную сторону». И порядок. Повисшая в кабинете пауза была краткой. Но мы потом часто о ней вспоминали. Доктор Фэлл повернулся к Джулиану. Вы следили за моими действиями, мистер Эндерби. Да. Очень внимательно. Откликнулся раздраженный до ярости Джулиан. И, честно сказать, разочарован. «Трюк-то не хитрый. Он показался нам волшебством просто по той причине, что мы не видели, как вы прикоснулись к рукояти револьвера тростью. Ага!» «Что значит «ага»?» «Вы по-прежнему не видите главного». «Ну, это, пожалуй, доказывает техническую возможность, каким образом миссис Логан выстрелила, не оставляя на револьвере отпечатков пальцев и не снимая его со стены». Неохотно выдавила себя осторожный Джулиан. «То есть, если она действительно имела глупость прибегнуть к такому трюку...» «Да», — глядел на него сквозь пенсне доктор Фэлл. «А не приходит ли вам на ум другая техническая возможность?» «Выстрел ведь мог совершить некто, вовсе не находившийся в кабинете». Проведенный доктором эксперимент действительно взбудоражил остальных обитателей дома. До нас издали донеслись хоровые возгласы и топот бегущих ног. Шум приближался, но доктор не обращал на него внимания. «Я так понимаю, утро было достаточно пасмурным», — принялся он обосновывать свою версию. «Солнце, как мне говорили, пыталось выбраться из-за туч, но достигла успеха, если не считать пары другой слабых проблесков, только к моменту убийства. Вы, Элиот, получили показания от миссис Логан? Да, сэр. Не утверждала ли она, что когда совершилось убийство, в кабинете было темно? Да, сэр утверждала. Спокойно ответил Эллиот. «А теперь предположим...» Указательный палец доктора резко взметнулся вверх. «Предположим, что я стоял снаружи у этого большого северного окна». Палец его переметнулся туда. «Предположим, стоял я на ящике, створка окна была открыта, и сквозь нее я просунул внутрь руку. Предположили, да?» В руке у меня был достаточно прочный пруд, вроде длинной удочки. Предположим, я просунул его сквозь окно внутрь, но не очень внимательно и поглощенная очередной игрой своего богатого воображения миссис Логан этого в сумраке кабинета не заметила. Ткануть концом прута пистолет, совершенно готовый к выстрелу, Мне ничего не стоило. Далее я позволяю этому концу упасть на полкомнаты, а затем вытаскиваю пруд через окно наружу. Садовник ничего не замечает. Его внимание привлечено к другому окну. Предположим. Доктор умолк, вытащив из бокового кармана большой пестро-красный платок, вытер со лба испарину, Повел плечами, как бы их разминая, и произнес умоляющим тоном. «Мистер Эндерби, проявите же благородство. Бояться вам нечего. Эллиот ведь сказал, что с вами все в порядке. Вы пока вне подозрений. Так почему бы не оказать честь по чести поддержку леди?» Ваше предположение чушь! взвизгнул Джулиан. Ерунда не лепится. Доктор Фел фыркнул. Признаться именно так. Трудно представить себе что-то более невероятное, чем субъекта, который мотается перед домом с прутом, это к 15 футов длиной и тянется им к револьверу, полагая. Будто бы он никому не заметен. Но как объяснение чуда, мой способ вполне логичен. и Если его огласить на дознании, одной цели наверняка послужит, заставив вас публично устыдиться и во избежание подозрений на собственный счет, наконец, сказать правду. Не поведаете ли ее все же сейчас, мистер Эндерби? «Не млите моим уговором!» Джулиан изучал свои аккуратные коричневые ботинки. Вид у него был усталый. Его загнали в угол, и ему уже стало ясно, выскользнуть не удастся. Он поднял на нас глаза, так сильно сощурив их, что обозначились лучи морщинок на скулах. «Ладно». Вздохнул он. «Если, по вашему мнению, всем нужно узнать, лучше узнайте. По крайней мере, хоть прекратится шантаж. А именно так и следует назвать настойчивость, которой вы меня донимаете. Что ж, извольте. Да. Я глядел в это окно. Когда револьвер выстрелил? Да». Инспектор Гримс споткнулся о ведерко для угля, завладев на секунду вниманием всех, кроме Эллиота, который сосредоточенно задал следующий вопрос. «А что мешало вам рассказать это раньше?» «Я решил, что не стану». «Когда вы забрались на ящик?» «Примерно за полминуты до выстрела. Но я туда его не подтаскивал». Он уже там стоял, и мне оставалось только залезть. «Зачем? С какой целью?» Брови Джулиана хмуро сошлись к переносице. До меня донеслись изнутри голоса, и я кое-что услышал. «О! И что именно?» «Я услышал...» «Шум!» Все это время до нас, доносившийся наподобие далекого гвалта компании охотников, по мере приближения подходящих к двери усиливался, и, наконец, дверь распахнулась, не дав Джулиану договорить. Первая вошла в кабинет Гвинет Логан, на лице которой оставили ясный след слезы. За ней, поддерживая ее под руку, следовал Кларк.